Второе. Генерал Махров и полковник Коновалов портят все дело и подрывают обаяние вашего имени проведением на государственной должности лиц, подобных Аболенскому. От вашего имени посылают в телеграмму о возложении всей ответственности за предпринятый мной бой на меня, чем могли бы сорвать операцию. Мои настойчивые требования не исполняются». Бронепоезда задерживаются в тылу, а сегодня их прислали без паровозов. Сменяются лица, работавшие на совесть в тылу для фронта доктор Вейс. Отменяются данные мною приказания, комиссия осмотра тыла номер 5464, чем подрываются нервы и так натянутые у всех фронтовых, до меня включительно, ведь комиссия была создана по просьбе фронтовых, отменил доктор Артемьев. Третье. Для спасения Родины и по долгу службы настойчиво осмеливаю ходатайствовать перед вашим превосходительством. Первое. Пресечь попытки разных лиц и партий провести у меня на фронте перемену личного состава, работой которого я был доволен. Второе. Поддержать старую печать, по вашему указанию. Открывающиеся новые газеты вызовут осложнения. Третье объявить себя диктатором, неограниченным правителем без флера, а ясно для всех, для народа. Четвертое. Дать немедленно крестьянам землю за плату хлебом, а рабочим хлеб за труд. Пятое. Под благовидным предлогом устранить генералов Кутепова, Витковского, Махрова, полковника Коновалова, доктора Артемьева, хотя бы на должности, где интриги их будут бессильны. Шестое. Вернуть доктора Вейса на пользу фронта. Четвертое. Я взял на себя смелость подать вам этот рапорт, потому что не могу работать в создавшейся обстановке, ведь на телеграмму генерала Деникина я ответил донесением, что оборона Крыма ставлю для себя вопросом не только долга, но и чести. Слово свое сдержал. Честь свою сохранил я и тогда, когда уходил генерал Деникин. Вы это знаете. Но сейчас, если не изменится обстановка, ручаться за фронт не могу. Интриги разложат фронт. Поэтому умоляю при вашем несогласии с моим докладом снять с меня ответственность за оборону Крыма. Так как уйти из армии в тяжелый момент не могу, назначьте меня туда, куда найдете нужным, хотя бы рядовым. Я сделаю все, чтобы не повредить делу, и не запятнать свои чести. Прошу этому верить. Пятое. Подаю этот рапорт вам в собственные руки, но ходатайствую, если найдете нужным, прочесть лицам по вашему усмотрению. Слащев. В Севастополе я пробыл всего один день, и 7 апреля вновь выехал в Симферополь, где посетил университет и присутствовал на совете университета. Генерал Кутепов железной рукой приводил свои войска в порядок, беспощадно предавая военно-полевому суду и подвергая смертной казни грабителей и дезертиров. Местные либерально-общественные круги во главе с симферопольским городским головой Усовым встали генералу Кутепову в оппозицию, предъявляя от имени общественности протесты против смертной казни и так далее я предложил городскому голове на другой день прибыть в Севастополь. Сообщая о его выезде, либеральная пресса намекала, что в связи с вызовом симферопольского городского головы к главнокомандующему ожидается ряд перемен в высшем командовании, что главным командованием, вероятно, приняты будут меры против самовольных действий некоторых высших чинов и тому подобное». Городской голова вошел в мой кабинет с видом победителя, но, видя, что я не подаю ему руки и не прошу сесть, заметно смутился. «Я знаю о неладах ваших с генералом Кутеповым, являющимся исполнителем моих приказаний», — сказал я. «Я не хочу разбираться, кто прав, я ли дающий эти приказания или вы». На мне лежит ответственность перед армией и населением. Я действую так, как мой ум и моя совесть мне повелевают. Вы на моем месте действовали бы, конечно, иначе. Однако во главе русского дела судьба поставила не вас, а меня. Я поступаю так, как понимаю свой долг. Для выполнения этого долга я не остановлюсь ни перед чем, и без колебания устраню всякое лицо, которое мне в выполнении этого долга будет мешать. Вы протестуете против того, что генерал Кутепов повесил несколько десятков вредных армий и нашему делу лиц. Предупреждаю вас, что я не задумаюсь увеличить число повешенных еще одним, хотя бы этим лицом оказались вы, господин Усов. Вышел из кабинета как в воду опущенный. Через день газеты сообщили, что вернувшийся из Севастополя симферопольский городской голова отказался сообщить подробности своего разговора с главнокомандующим. Еще через несколько дней те же газеты сообщили, что господин Усов тяжело заболел и подал в отставку.